Глава 9. Друзья узнали нечто важное. Позднее все признавали, что в этот день джил превзошла самое себя. Стоило королю и королеве со свитой отбыть на охоту, она принялась носиться по всему замку, спрашивать ни о чем и обо всем, причем с таким невинным, даже глуповатым видом, что никому и в голову не пришло заподозрить ее, в каком-то тайном умысле. Она ни на секунду не закрывала рот, щебетала и хихикала. Ей удалось поболтать с конюхами, привратниками, горничными, фрейлинами и престарелыми лордами-великанами, для которых выезды на охоту остались в далеком прошлом. Она стоически вытерпела поцелуи и объятия огромного количества великанш, причем многие из них горестно вздыхали и почему-то называли ее бедняжкой. Успела Джилла подружиться с поваром и обнаружила, что дверь из судомойни ведет прямо на улицу, минуя двор и ворота. На кухне, притворившись ужасно голодной, она съела все, что с радостью предложили ей повар и кухарки. Вернувшись в покое, она засыпала придворных дам вопросами, как следует одеваться на этот праздник, разрешат ли им оставаться там допоздна, и есть ли у них какой-нибудь самый маленький великан, с которым она сможет станцевать. Затем воспоминания об этом бросали Джил в дрожь, с идиотским видом она наклоняла голову на бок, что взрослые великаны и прочие находили особенно очаровательным и мечтательно произносила. Как хочется, чтобы завтрашний вечер наступил поскорее, правда, надеюсь, время пролетит быстро. Все великанши, называли ее прелестной малышкой, а некоторые прикладывали к глазам носовые платки размером со скатерть, словно собирались пустить слезу. «Они очень хорошенькие в такую пору», сказала одна великанша другой. «Как жаль, что...» Вред и хмур тоже не бездельничали, но у девочек это получается гораздо лучше, чем у мальчиков, а у тех лучше, чем у кваклей. За обедом Произошло событие, которое многократно усилило желание друзей поскорее покинуть замок добрых великанов. Наши путники обедали в общем зале за маленьким столом возле камина. Ярдах в двадцати от них за большим столом сидели старые великаны, видимо глуховатые, и так громко разговаривали, что скоро дети перестали прислушиваться и не замечали их, как перестаешь замечать гудки и шум транспорта за окном. На обед подавали холодную оленину. Джилл до этого никогда ее не пробовала, и мясо ей очень понравилось. Внезапно хмур повернулся к ним, и дети увидели, что он побледнел, да так, что не спасал даже природный зеленоватый цвет кожи. «Не прикасайтесь больше к мясу!» «Что случилось?» — прошептали дети. «Вы слышали, о чем они говорили? Какое нежное мясо!» — похвалил один из них. «Значит, этот олень нам солгал», — ответил второй. «Почему? О, говорят, он просил его не убивать, объяснив это тем, что нам не понравится его жесткое мясо». Джилл не сразу поняла, в чем дело, но до нее дошло, когда вред с ужасом произнес. «Значит, мы ели говорящего оленя?» Это открытие произвело на каждого из них разные впечатления. Джил впервые попавший в этот мир, жалела бедного оленя и считала, что убивать его было мерзостью. Вред, уже побывавший здесь и подружившийся, по крайней мере, с одним говорящим животным, ощущал ужас, будто узнал про убийство, а Хмур, родившийся в Нарнии, пребывал на грани обморока и чувствовал себя так, как чувствовал бы себя любой из нас, узнав, что съел младенца. «Мы навлекли на себя гнев Аслана», — обреченно проговорил Квакль. «Вот что бывает, когда игнорируешь знаки. Нас прокляли, если было бы возможно, то лучшее, что мы могли бы сделать, это взять со стола ножи и вонзить себе в сердце». Постепенно и Джил почувствовала то же, что и он. Никто не мог больше проглотить ни крошки, и друзья, улучив подходящий момент — выскользнули из зала. Приближалось время, на которое они наметили побег, и все трое заметно нервничали, поэтому слонялись по коридорам в ожидании, пока все разойдутся. После обеда великаны еще сидели целую вечность за столом и слушали рассказ лысого приятеля. Когда история наконец закончилась и в зале стало пусто, друзья отправились на кухню, но и там было многолюдно, особенно в судомойне, где предстояло перемыть горы посуды. Сущим мучением было наблюдать, как все по очереди вытирали руки и уходили. Наконец, в кухне осталась лишь одна старая судомойка, которая все возилась и, как с ужасом поняли друзья, вообще не собиралась уходить. «Ну вот, дорогуши, теперь, кажется, все. Давайте-ка поставим чайник, потом попьем чайку», — предложила она детям. Я пока немного отдохну, а вы будьте умничками. Загляните в судомойню и скажите, открыт ли черный ход. Юстас выполнил просьбу и, вернувшись, сказал, что открыт. Вот и хорошо, я всегда оставляю его открытым, чтобы киска могла войти и выйти, бедняжка. Затем старуха взгромоздилась на стул, положила ноги на другой и, зевнув, проговорила. — Может, хоть немножко вздремну? пока эти проклятые охотники не вернулись. Друзья возлековали было, но тотчас пали духом при упоминании об охотниках. — А когда они обычно возвращаются? — спросила Джил. Да кто их знает? — уже засыпая, пробормотала великанша. — А пока ступайте или посидите тихо, дорогуши. Они прокрались в дальний угол кухни и уже было собрались проскользнуть в судомойню, как вдруг великанша уселась открыла глаза и принялась огромной ладонью отгонять муху давайте ничего не предпринимать пока не будем знать наверняка что она уснула прошептал вред иначе все испортим съежившись в углу кухни друзья принялись наблюдать за старухой их ужасала мысль что в любой момент охотники могут вернуться а великанша все никак не могла угомониться стоило им подумать что все наконец заснуло, как она шевелилась. Джилл начала терять терпение, чтобы отвлечься, решила оглядеться по сторонам. Прямо перед ней стоял широкий, хорошо выскобленный стол с двумя чистыми формами для пирогов и раскрытой книгой. Формы, разумеется, были величиной Стас, и девочка подумала, что вполне сможет удобно улечься в одной из них. Скарабкавшись на спинку скамейки, стоявшей возле стола, Джилл заглянула в книгу и прочла. «Чирок. Мелкая речная утка. Эту птицу можно приготовить разными способами. Поваренная книга», поняла Джил. Чтение не представляло особого интереса, и она оглянулась через плечо. Глаза великанши, хоть и были закрыты, но все же оставались сомнения, что она спит по-настоящему. Джил снова уткнулась в книгу. Названия блюд в книге располагались по алфавиту, взгляд ее скользнул по странице вверх, и от того, что она прочла, у нее едва не остановилось сердце. Человек. Это изящное двуногое существо издавна ценилось как деликатес, составляет неотъемлемую часть осеннего праздника и подается на стол после рыбы. Каждая особь дальше читать джил не смогла. И, оглянувшись, увидела, что великанша проснулась и закашляла. Жестом подозвав друзей, девочка указала на книгу. Вред прочел, как готовить человека, и смертельно побледнел, а хмур, перевернув несколько страниц назад, наткнулся вот на что. квакаль Некоторые авторитеты считают эту дичь совершенно непригодной в пищу из-за жилистого мяса и болотного привкуса. Однако этот привкус можно нейтрализовать, если... Джил жестом привлекла к себе внимание совершенно шарашных друзей, и все трое оглянулись на великаншу. Рот ее был слегка приоткрыт, и по комнате разлились звуки, которые в этот момент показались им слаще любой музыки богатырский храп. Теперь нужно было на цыпочках, осторожно, задержав дыхание, чтобы миновать судомойню, которую у великанов ужасно воняют, выйти, наконец, под бледное зимнее солнце. Наши путешественники оказались перед узкой каменистой тропинкой, круто спускавшейся вниз. К счастью, справа от замка были хорошо видны древние развалины, И уже через несколько минут они вышли на широкую дорогу, которая вела вниз от главных ворот замка. Здесь они были видны из всех его окон, как на ладони. Будь окон два, три, даже пять, еще оставалась бы надежда, что их никто не заметит. Но окон было не пять, а все пятьдесят. Друзья поняли, что на дороге, по которой они шагали, да и по ее сторонам не смогла бы спрятаться даже лисица, Кругом виднелись лишь грязные пятна чахлой травы, черная галька и плоские камешки. Но хуже всего оказалось то, что на всех, кроме хмура, которому ничего не подошло, была одежда, которую их накануне вечером снабдили великаны. Джил шагала в слишком длинном для нее ярко-зеленом платье, поверх которого развивалась алая мантия, подбитая белым мехом. Юстас щеголял в алых чулках синей тунике и плаще, а сбоку у него висел меч с золотой рукоятью. Довершала маскарад шляпа с пером. — Ну и одежонка у вас, — пробормотал хмур, — видна на всю округу, особенно зимним днем. Самый никудышный на свете лучник, и тот не промахнется. Кстати, о локах, Не видать их нам, как своих ушей. Похоже, наряды-то ваши не особо греют. — Да у меня уже зуб на зуб не попадает, — отозвалась Джил. Всего несколько минут назад, там, на кухне, ей казалось, что главное — выбраться из замка на свободу. И только сейчас стало понятно, что все опасности еще впереди. — Спокойно, спокойно, — скомандовал Хмур, — не оглядывайтесь и не торопитесь, и ни в коем случае не бегите. Идите как на прогулке, и тогда, если нас увидят, мы, может быть, и не вызовем подозрений, иначе нам конец. Расстояние до развалин оказалось значительно больше, чем предполагала Джил, но шаг за шагом друзья преодолевали его. Внезапно до них донесся шум. хмуры юсто затаили дыхание, а Джил спросила: Что это? Охотничий рог, прошептал вред. «Не бегите!» — предупредил Хмур. «Я скажу, когда пора!» На этот раз Джил, не удержавшись, оглянулась и слева на расстоянии примерно полумили увидела возвращавшихся с охоты великанов. Они двигались шагом, не торопясь, но вдруг среди них поднялся шум, раздались крики. «Все, пора! Нас заметили! Бежим!» — скомандовал Хмур. Джил, подобрав подол длинной юбки, ужасная одежда, со всех ног бросилась бежать. Опасность, тем не менее, приближалась. Она услышала собачий лай, лая, потом и вопли короля Держите, держите их, а то завтра у нас не будет пирогов с человечиной! Джил отставала, путаясь в длинном подоле, соскальзывая с шатких камней, задыхаясь от того, что волосы забились в рот, собаки приближались. Она неслась в гору, вверх, по каменистому склону, туда, где начиналась гигантская лестница, хотя не имела ни малейшего понятия, что они будут делать дальше, когда добегут до лестницы, и даже если смогут добраться до вершины. По правде сказать, она об этом и не думала. Словно загнанный зверь Джил понимала лишь одно. Когда за тобой гонятся, надо бежать, пока хватает сил. Хмур, который несся впереди, оказавшись на первой ступени, остановился, скосил глаза вправо и внезапно ринулся в небольшое отверстие, расщелину под нижней ступенью лестницы, только мелькнули и тут же исчезли в дыре длинные паучьи ноги. Вред, отстав от него лишь на мгновение, тоже исчез. Джил задыхаясь и едва не падая, оказалась у ступени минуты позже. Отверстие в земле выглядело крайне непривлекательно, просто щель между камнями шириной фута три и не больше фута высотой. Чтобы протиснуться в нее, пришлось лечь на землю и ползти, причем быстро. Джилл казалось, что вот-вот собачьи зубы вцепятся ей в пятки, и она так и не успеет влезть в спасительную щель. — Скорее, скорее, давайте камнями заложим вход! — послышался откуда-то сбоку в темноте голос хмура. Внутри была тьма кромешная, и только серый свет едва пробивался через отверстие, откуда они вползли. Юстас и Хмур трудились изо всех сил. В тусклом свете Джилл видела, как мелькают маленькие ладошки Юстаса и большие перепончатые руки Хмура, отчаянно заваливая камнями отверстия. Немного придя в себя, девочка тоже взялась за работу, понимая, что это сейчас самое важное, находила большие камни и передавала друзьям. Когда собаки добрались до входа в убежище и начали лаять и скулить, он был уже надежно забаррикадирован. Но теперь в расщелине воцарилась полная темнота. «Быстрее вглубь!» — скомандовал Хмур. «Давайте возьмемся за руки!» — предложила Джилл. «Отличная идея!» — одобрил Юстас, но им понадобилось время, чтобы найти руки друг друга в темноте. Собаки тем временем шумно сопели и принюхивались наружу. «Попробуем встать во весь раст, предложил Хмур. «И у них получилось!» Тогда Кваколь, вытянув назад свою длинную руку, ухватил ладошку вреда, а тот, в свою очередь, джил, хотя она многое бы отдала, чтобы оказаться в середине цепочки, а не в конце. Спотыкаясь на ощупь, друзья двинулись в темноту. Камни под ногами отчаянно шатались, туннель то и дело менял направление, и хмур упирался в каменную стену. Тогда они брали чуть в сторону и продолжали движение. На пути им пришлось не раз поворачивать, пока Джил не перестала понимать, куда они идут и где остался вход в пещеру. «Еще вопрос, что лучше? Вернуться назад, если, конечно, сможем, и стать начинкой для пирога на празднике великанов?» — раздался впереди темноты голос Хмура. «Или заблудиться в утробе этого холма, где ставлю десять, против одного водятся драконы». Тут и там глубокие ямы с водой и ядовитыми подземными газами. «А, а Отпустите, спасайтесь, я... Все произошло молниеносно. Послышался истошный крик, свист, глухой рокот падающих камней, и джил покатилась, набирая скорость по склону, который с каждой секундой становился все круче и круче. Это был не просто гладкий твердый склон, а каменистая насыпь даже вставать на ноги здесь не имело смысла. Камни под ногами тотчас начинали движение вниз, увлекая за собой. Джил летела вниз лежа и чем стремительнее, тем больше камней и земли увлекала за собой. Поток, в котором их несло, с каждым мгновением становился все шире и грязнее. Потому как вскрикивали и бронились ее друзья, Джил догадалась, что тучи камней, которые сыпались из-под нее. Попадали в хмуры Юстаса. Поделать она ничего не могла. Скорость была бешеной, поэтому не сомневалась, что разобьется. Однако не разбилась. Сплошь в синяках, с окровавленным лицом, заваленная комьями земли, галькой и булыжниками так, что не подняться, Джил все-таки осталась жива. Темнота была совершенно непроницаемой, так что лежи хоть с открытыми глазами, хоть с закрытыми. Стояла полная тишина. Так страшно Джилл еще никогда в жизни не было. А что, если выжила только она одна? А что, если остальные...» Вдруг рядом послышалась какая-то возня, а через минуту все трое дрожащими голосами сообщали друг другу, что, кажется, Кости целы. «Наверх мы уже никогда не выберемся», — послышался голос вреда. «А вы заметили, как здесь тепло?» — раздался голос хмуро. «Это значит, что мы на большой глубине, что-то около мили!» Никто не ответил, и после паузы хмур мрачно изрек. «Я потерял трудницу!» Опять воцарилась тишина, потом Джилл пожаловалась. «Ужасно хочется пить!» Никто ничего предложить не мог. «Да и что тут поделаешь?» В тот момент они еще не осознавали всего ужаса произошедшего. Так были измучены. Сколько прошло времени, никто не смог бы сказать, но явно немало, когда вдруг раздался совершенно незнакомый голос. Друзья сразу поняли, что это совсем не тот, единственный на свете, который каждый из них втайне надеялся услышать. Голос Аслана, обладатель этого, глухого и монотонного, лишающего всякой надежды, произнес. Что вы здесь делаете, жители наземья?»